Глава сотая Мэри отправилась в монт ночным поездом, заснув сном праведника. Корабль отплывал вечером, поэтому у нее осталось время побродить по старой рыночной площади, спуститься вдоль вереницы до исторических колонн к гавани. Там уже ждал клипер — гладкий, семимачтовый, похожий на помесь шхуны и опрокинутого набок космического корабля. На борту можно поспать еще. Проснулась она уже посреди моря. Любая поверхность на корабле имела фото- или пьезоэлектрические свойства. Движение по волнам и солнечные лучи генерировали электроэнергию для винтов. С крепким ветром, надувающим большие паруса и вынесенные далеко вперед, прикрепленные к носу воздушные змеи, Судно на подводных крыльях буквально парило над поверхностью. 100 километров в час ощущались, как большая скорость. На следующее утро они проскочили мимо геркулесовых столбов в Атлантический океан. Мэри смутно припомнила строчки из «Улисса» Теннисона «Искать, найти, тата, -та, не уступать». Бритиши обожают героическую смерть. Атака легкой бригады, экспедиция Скотта в Антарктиду, Первая мировая война. Видит Бог ирландцам сентиментальность совершенно несвойственна. Даешь открытое море, с глаз долой земля. Синее блюдо океана, морская вода, небеса, облака — Розовые на рассвете, оранжевые на закате. Корабль толкают вперед ветер, солнце и волны. Дивное скольжение. На гребень, под горку, вверх, вниз, на продолговатых волнах в середине океана. Как люди могли забыть это ощущение? Мэри вспомнила последний полет из Лондона в Сан-Франциско. В полдень они пролетали над Гренландией, внизу не облачко. Безбрежное ледяное пространство, как где-нибудь на Калиста или Титане, а все сидят, опустив шторки, чтобы свет не мешал смотреть фильм. Мэри переводила взгляд то на иллюминатор, то на соседей пассажиров, считая их про себя обреченными, слишком тупыми для жизни. Приз Дарвина. Первое место. Путь к пыльной смерти. Это слова Макбита из пьесы Уильяма Шекспира «Макбит». Теперь же она стояла у кормовых перил семимачтовой шхуны, способной идти сама по себе или под управлением искусственного интеллекта. Дизайнерские находки искусственного интеллекта делали суда, как и все остальное, все совершеннее. Решения подчас противоречили интуиции. Воздушные змеи, выгнутые вперед мачты... Да только человеческая интуиция нередко давала маху. Отслеживание собственных когнитивных ошибок, пожалуй, можно считать главнейшим достижением современной науки. Как нередко бывает, преодолев этот затык, люди, возможно, вырвутся на новый широкий простор. Остановка в Гаване, прекрасном приморском городе. Красивый памятник коммунистической идеи. Следующий этап пути — Панама, переход по каналу и... Здравствуй, солнечный Сан-Франциско! Корабль проплыл под мостом Золотые ворота в холодный пасмурный день. Туман висел так низко, что оранжевый мост скрылся из виду, как будто его и не было. Подошли к назначенной пристани, спустились на землю, зыбкую и твердую одновременно прогулка по холмам Сан-Франциско, самого красивого города мира. Последнее рабочее задание. Мэри приняла предложение Бадима напоследок выступить от министерства на встрече с банкирами. Встреча в который раз проводилась на верхнем этаже Биг Тауэр, и Мэри в который раз была очарована видом города внизу, горы Тамальпайс, и вонзивших зубы в западный горизонт Фараллоновых островов. Банкиры собрались почти в том же составе. Министр финансов Китая тоже приехала. Она в очередной раз показалась мэри оптимистичной и конкретной. В Китае ей мало равных. После приветствий она сказала, что хотела бы узнать, что еще можно сделать для разгона Великого Поворота. «Династическое наследование?» — пошутила китаянка. Джейн Яблонский попросила уточнить, что она имела в виду. Чан повела речь о росте справедливости в Китае и во всем мире и о том, что еще предстоит сделать. О нижних и верхних пределах доходов, земельных налогах и природных коридорах. О мире как среде общего пользования — единой экосфере, единой планете, живом существе, частью которого все мы являемся. Наблюдая за внимательно слушающими банкирами, Мэри еще раз поймала себя на мысли. Эти люди наиболее близки к категории мировых владык. Если они употребят свою власть на защиту биосферы и укрепление справедливости, мир очень быстро ляжет на новый курс — курс добра. «Банкиры! Хоть смейся, хоть плачь! Согласно их же узким критериям они поступали, как от них требовалось. Все еще убеждали себя, что обеспечивает ценность денег, без чего мир в данный исторический момент невозможно спасти». Мэри не могла сдержать улыбку. «Мир спасут долбаные банкиры? Или наоборот, к чему это их толкает весь мир?» Как бы то ни было, сейчас они обсуждали новые идеи и эксперименты, о которых она прежде даже не мечтала. Улыбка, ласковая, хитрая, появилась и на лице мадам Чан. Похоже, заметила, как улыбалась Мэри. Две соучастницы потехи обе порадовались, когда Чан взяла штурвал в свои руки и направила разговор в новое русло. Новые предложения были настолько поразительны, что спроси кто-нибудь Мэри, что она и ее министерство думают о реформах, предложенных мадам Чан, Мэри протянула бы руку в сторону молодой китаянки, улыбнулась и сказала, «Я уступаю трибуну, передаю эстафетную палочку. Мне нравятся все ее замыслы. Дерзайте, ничего не бойтесь».